Епископ задумался. Наконец он нерешительно поднял палец и сказал. — Король Петр полагает, что ваше упорство в преследовании трудов Льюля... — Льюля! — воскликнул Эймерик. — Вы читали Льюля, монсеньор и епископ? — Ну, я... в общем, да. — И... Черный взгляд Эймерика буравил душу. Епископ сглотнул. «Не знаю, что сказать. По мне я читал. Словом, я не знал, что...» Наконец он сдался. В общем, я не богослов. Я тоже не инженер. Но мне удалось добиться бесперебойной работы крематориев Аушвица двадцать четыре часа в сутки. и мне удалось сделать так, чтобы мои люди, надзирающие за крысами из зондеркоманды, не сходили с ума. Как же вам это удалось, уважаемый оберлагерфюрер Хесс? Не знаю. Я проповедую истину, показываю всем стражущим душам, что евангелическая доктрина только одна, и моя священная миссия состоит в том, чтобы не дать ошибки или злонамеренности подточить основы церкви, потому я тружусь над искоренением всех ересей, а самая действенная мера для этого искоренить всех еретиков, как возвратившихся к ереси, так и новых. Тем не менее, король, великий инквизитор, викарий ордена, прибывший из Рима, «Хорошо это понял. Он знал, что король Петр ко мне не расположен, но расценил, что я, несмотря ни на что, должен продолжать осуждать все произведения книгу за книгой презренного и вредоносного Рамона Льюля. Он не подверг сомнению ни одного процесса, начатого нами в прошлые годы». а после святой Мессы в проповеди упомянул нашего покорного слугу в качестве примера, которому должны следовать все, от первого до последнего оберлагерфюрера, что бы там ни говорил король Валенсии, Каталонии, Арагона и Майорки. И тогда я почувствовал себя счастливым, потому что был верен самому священному из своих и вообще из всех обетов. Единственной проблемой была та женщина. «Есть еще кое-что». После некоторых сомнений епископ предостерегающе поднял палец. «Внимание! Я не говорю, что они не заслуживают смерти». Он посмотрел на вино в своем бокале, и оно показалось ему красным, как пламя. «Нельзя ли их...» «Нельзя ли их что?» нетерпеливо перебил Эймерик. «Они непременно должны умирать на костре». «Общая практика всей Христовой Церкви подтверждает, что они должны умирать на костре, да, монсеньор епископ? Это ужасная смерть. Сейчас меня гложет жар, но я не жалуюсь и не перестаю трудиться во благо Святой Матери Церкви». Я настаиваю. Смерть на костре ужасна, но заслуженно, взорвался его Преосвященство. Ужаснее богохульство и упрямство в заблуждении. Разве не так, монсеньор епископ? Тем временем я смотрел на пустой монастырский двор, погрузившись в раздумья. Вдруг я заметил, что остался один. Я осмотрелся. Куда же подевалась Корнелия? В углу двора Ббенхаузена терпеливые и дисциплинированные туристы ждали начала экскурсии. Корнелии среди них не было. Вот она где. Задумчиво прохаживается в одиночестве по центру двора, непредсказуемая, как всегда. Я стал наблюдать за ней с некоторой жадностью, и мне показалось, она это заметила. Она остановилась спиной ко мне и повернулась к туристам, которые ждали нас, чтобы составилась достаточная для экскурсии группа. Я помахал Корнелии рукой, но она меня не заметила или сделала вид, что не заметила. На фонтан передо мной прилетел зяблик, опустил клюв в воду, а затем издал восхитительную трель. Адрия вздрогнул. В канун дня святого Иакова Ближе к вечеру единственным облегчением для Жузепа Щарома было избавление от взгляда фра Николау, защитника церкви, который теперь лежал в своей постели, мучимый жестокой лихорадкой. Относительная мягкость фра Микела де Сускеды, секретаря и помощника великого инквизитора, не избавила, однако, Жузепа ни от боли, ни от страданий, ни от ужаса. День святого Иакова не торопился светать, и в не за ночь после стольких дней немилосердного солнца темноте две женщины и мужчина, погоняя трех мулов, навьюченных кладью воспоминаний, на которой дремали пятеро детей, покидали еврейский квартал и устремлялись в бегство вдоль берега Тера, вслед за двумя семьями, отправившимися в путь накануне. Примечание. Тер. Река в Каталонии с истоком в Пиренеях, впадающая в Средиземное море. Конец примечания. Позади оставался благородный и неблагодарный город Жирона. Отрада сердца, где жили шестнадцать поколений Щеромов и Мейров. Дым еще поднимался медленным столбом к небу с места, где несправедливость поглотила несчастного Жузепа. Жертву анонимного завистника. Дол со щаром, единственная из детей, кто проснулся вовремя, чтобы в последний раз увидеть горделиво высящиеся на фоне звездного неба стены собора, под убаюкивающую поступь мула бесшумно оплакала отчаяние, рухнувшее в одну ночь. У беглецов теплилась искра надежды на спасение. «Вестартите!» Их ждал корабль, нанятый несчастным Жозепом Щеромом и Массотом Бонсьенором несколькими днями ранее, когда они уже предвидели беду, предчувствовали ее, не зная точно где, когда и каким образом она их настигнет. Теплый западный ветер погнал корабль прочь от кошмара. Вечером следующего дня они пристали к Сьюдаделле на Менорке. где на борт поднялись еще шесть семей, а через три дня прибыли в сицилийский Палермо, где несколько дней отдыхали от высоких волн и морской болезни, которыми встретило их Тиренское море. Восстановив силы и воспользовавшись попутным ветром, они пересекли Ионическое море и бросили якорь в албанском порту Дуррес, где сошли на берег все пассажиры, бежавшие от горя и слез куда-нибудь, где никто не оскорбит их за тихое бормотание в субботний день. А поскольку еврейская община Дороса приняла их с распростертыми объятиями, там они и осели. У Долсыщаром, девочки-беглянки, там родились дети, внуки и правнуки. но и в восемьдесят лет она упрямо возвращалась в памяти к тиши улочек еврейского квартала Жироны и к громаде ее христианского собора, высящейся на фоне звездного неба и затуманенной слезами. Несмотря на ностальгию, еще двенадцать поколений семьи Щаромов-Мейров жили и процветали в Дуросе, и за временем воспоминания о предке – Сожженном неблагочестивыми гоями, поблекла и почти полностью изгладилась из памяти сыновей сыновей его сыновей, равно как и далекое имя любимой Жироны. В один прекрасный день года 5420 -го от Сотворения мира в христианском же лето Недоброй памяти года 1660 -го, Эммануила Мейра поманила безмятежность торговли на Черном море. Эммануил Мейр. праправнук Долсы Беглянки в восьмом поколении, переехал в шумную болгарскую варну во времена, когда блистательная порта диктовала там свои законы. Примечание. Блистательная порта, принятая в истории дипломатии название правительства Османской империи. Конец примечания. Мои родители – Ревностные католики в преимущественно лютеранской Германии страстно желали, чтобы я стал священником, и некоторое время я раздумывал над этим. Из вас получился бы хороший священник, Оберштурнбаннфюрер Хёсс. Я думаю, да. Я уверен в этом, потому что все, что вы делаете, вы делаете хорошо. Оберштурнбаннфюрер Хёсс, надулся от заслуженной похвалы, ему захотелось развить тему в более торжественном ключе. «То, что вы обрисовали сейчас как мою сильную сторону, может и погубить меня, особенно сейчас, когда нас должен посетить рейхсфюрер Гиммлер». «Почему же?» «Потому что, как начальник лагеря, я отвечаю за все недостатки системы. Например,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 за пределами лагеря, доктор. Хорошо, что вы больше не держите это в себе, Фюрер Хёс. Я рассчитываю, что это профессиональная тайна, поскольку Фюрер, разумеется, ведь вы христианин, а психиатр подобен исповеднику, которым вы могли стать. И раз уж пошли такие откровенности, оберлагерфюрер Хёс несколько секунд раздумывал, не рассказать ли об этой женщине. Но, несмотря на сильный соблазн, все-таки сумел сдержаться. Ему показалось, что он чуть не проговорился. Нужно быть осторожнее с вином. Он стал распространяться о том, что мои люди должны быть очень сильными, чтобы исполнять доверенную им работу. Не так давно один солдат тридцати лет, Не мальчик, понимаете, расплакался в казарме прямо перед своими товарищами. Доктор Фойгт быстро взглянул на гостя и изобразил на лице удивление. Он подождал, пока тот почти залпом осушит очередной бокал и выждал еще несколько секунд прежде чем задать вопрос, который тот жаждал услышать. И что же? Бруно Бруно. «Проснись!» Но Бруно не хотел просыпаться. Он ревел, как зверь, изрыгая боль изо рта и глаз, и роттенфюрер Матхойс доложил об этом командованию, потому что не знал, что делать, и через три минуты появился сам начальник лагеря, обернштурмбанфюрер Рудольф Хес. Как раз тот момент, когда солдат Бруно Любка достал пистолет, и не переставая реветь, сунул дуло себе в рот. «Солдат СС, СС овец! солдат смирно, крикнул Обернштурмбанфюрер Хасс. Но поскольку солдат ревел не переставая и судорожно засовывал дуло в рот, Роттенфюрер попытался выбить пистолет у него из рук. И тут Бруно Любке выстрелил. в надежде отправиться прямо в ад и навсегда забыть Биркенау и пепел, которым мы заставляли дышать, и девочку, точь-в-точь точь его малышку Урсулу, которую он в тот самый вечер втолкнул в газовую камеру и увидел снова, когда какая-то еврейская крыса из зондеркоманды уже сбривала ее локоны и бросала в кучу перед крематорием. Хез с презрением посмотрел на лежащего на полу солдата и на лужу поганой крови этого трусливого шакала и воспользовался моментом, чтобы произнести речь перед остолбеневшими солдатами и сказал им, «Нет большего удовлетворения и большей радости, чем быть уверенными, что твои дела совершаются во славу Господа». и с намерением защитить святую католическую и апостольскую веру от ее многочисленных недругов, которые не успокоятся, пока не уничтожат ее фрами Кел. «И если вы еще раз усомнитесь и станете прилюдно спорить со мной о целесообразности отрезания языка сознавшимся преступником, будьте уверены, что, несмотря на ваши заслуги, я донесу на вас начальству за слабость и попустительство, недостойное члена суда Святой Инквизиции». «Я думал проявить милосердие, ваше Преосвященство. Вы путаете милосердие со слабостью». Фра Николао Эймерик дрожал от едва сдерживаемого бешенства. «Если вы будете настаивать, будете обвинены в тяжком непослушании». Фра Микел склонил голову, трепеща от страха. «Он похолодел». Когда Фра Николао добавил, «Я начинаю подозревать вас в попустительстве, но не столько по слабости, сколько из потворства еретикам». «Ради Бога, ваше Преосвященство, не произносите имени Господа в суе и знайте, что ваша слабость сделает вас предателем и врагом истины!» Фра Николао закрыл лицо руками и на несколько минут погрузился в молитву. Из глубины его раздумий поднялся глухой голос. «Мы — единственное око, надзирающее за грехом!» «Мы — хранители истинной веры, фра Микел, мы обладаем истиной, и мы и есть истина, и каким бы жестоким ни казалось вам наказание, применяемое критикам, как к их телу, так и к их книгам, как в случае с презренным Льюлем, которого мне, к сожалению, не привелось отправить на костер, подумайте». что мы вершим закон и справедливость, и это не только недостойно порицания, но, напротив, вмениться в большую заслугу. Кроме того, напоминаю вам, что мы ответственны не перед людьми, но перед Богом. Если блаженны алчущие и жаждущие правды, фра Микел, сколь же более блаженны вершащие справедливость, особенно если вы припомните, что наша миссия была четко сформулирована нашим дорогим фюрером, который, как вам известно, полностью доверяет единству, патриотизму и крепости духа своего СС. Или кто-то из вас сомневается в идеях фюрера? Он властно и с вызовом посмотрел на них и принялся молча мерить шагами казарму. Или кто-то из вас сомневается в решениях нашего рейхсфюрера Гиммлера, «Что вы скажете, когда послезавтра он будет здесь, а?» И после театральной, почти пятисекундной паузы «Унесите эту падаль!» Они выпили еще пару бокалов, а может быть четыре или пять, и он рассказывал еще что-то. Он уже толком не помнил, что именно, поддавшись эйфории, вызванной воспоминанием. Об этой героической сцене, Рудольф Хес покинул дом доктора Фойкта в сильном воодушевлении и со слегка затуманенной головой. Его волновал не ад Адбиркенау, а человеческая слабость. Сколько бы торжественных клятв не приносили эти мужчины и женщины, они были не в состоянии выносить столь близкое присутствие смерти. Их сердца не были железными. и вследствие этого часто ошибались. А хуже всего делать что-то, когда ты принужден постоянно снова... Снова? Словом, мерзость. Хорошо, что он даже не заикнулся об этой женщине. Я вдруг поймал себя на том, что краем глаза наблюдая за Корнелией и пытаюсь угадать, не улыбается ли она какому-нибудь туристу или... Я подумал, что мне не хотелось бы играть роль ревнивца. «Но это такая девушка, что...» «Наконец-то!» «Наконец собралось десять человек, и экскурсия может начаться». Экскурсовод вышел к нам во двор и сказал, «Монастырь Бебенхаузен, который мы сейчас осмотрим, был основан Рудольфом I Тюбингенским в 1180 году и секуляризирован в 1806 году». Я поискал глазами Корнелию, она стояла рядом с видным парнем, который ей улыбался. Наконец она тоже на меня посмотрела. И в не было холодно. — Что значит «секуляризован»? — спросил невысокий лысый мужчина.